Подписал и приложил печать «Дашоу Дзянь». «Это подтверждает наши догадки до самых мелочей!» — воскликнул десятник хун. Судья Ди рассеянно кивнул головой. Он рассматривал документ. написанный на узорчатой бумаге для прошений, который был приложен к завещанию. Затем он зачитал прошение вслух. «Да, Шоу-Дзянь, который никогда не просил ни за себя, ни для себя». Теперь из могилы смиренно просит оказать возможность в рамках закона снисхождения его старшему сыну Докею, который стал преступником из-за мягкого воспитания, полученного им от престарелого отца, прощавшего ему все его проступки. Молчание воцарилось в тускло освещённом павильоне, и его нарушали только перекрикивание пристывов доносившиеся снаружи. Судья медленно свернул свиток и с глубоким волнением в голосе произнёс: "Его превосходительство да был воистину благородным мужем". Долганца рапол ногтем поверхность стола. Внезапно он воскликнул: "Здесь есть какой-то рисунок?" Вытащив нож, он принялся очищать грязь с поверхности. Десятник Хун и Мажун последовали его примеру. Постепенно их глазам предстал какой-то чертёж. Судья Ди наклонился, чтобы рассмотреть его получше. Это, сказал он, план лабиринта. Посмотрите, дорожка образует четыре стилизованных иероглифа в древнем написании, которые читаются: "Терима пустых мечтаний". Та же самая надпись, что и на свитке с картиной. Это отражает размышления, в которые был погружен наместник после того, как вышел в отставку. «Пустые мечтания!» «Тайный лаз тоже здесь показан!» — воскликнул Даогань. «Сосны обозначены точками!» Судья Ди снова принялся всматриваться в план, проводя по нему указательным пальцем. «Сосны» Воистину хитроумный лабиринт, воскликнул он. Посмотрите, если войти в лабиринт и поворачивать всё время направо, то вы пройдёте его весь до конца и снова окажетесь у входа. То же самое произойдёт, если всё время поворачивать налево. Но если вам Неизвестен тайный проход, то ни в том, ни в другом случае вы так и не найдёте павильона. нам следует попросить у госпожи да разрешения расчистить лабиринт. Ваша честь заметил десятник, и тогда он станет такой же местной достопримечательностью, как пагода на Лотосовом пруду. Тут в павильон вошёл староста пристовов Фан. Есть ли здесь кто-то и был? Ваше честь, от rapportoval он, то он ушёл до того, как пришли мы. Мы осмотрели все кусты, но ничего не нашли. Пусть твои люди обыщут также стволы и кроны деревьев, любопытный пришелец может спрятаться и там. Как только староста ушёл, судья с интересом посмотрел на Дао Ганя. Тот, сидя на широкой скамье, внимательно вглядывался в покрывавший её слой грязи. Покачав головой, сыщик молвил: "Если бы это не было невозможным, то я сказал бы Вашей честь, что это пятно до да нельзя походит на кровь.